«С удовольствием, Алексей Григорьевич, с удовольствием!» Нарышкин начал искать нож около телятины, около своего прибора, на всем столе, но безуспешно. «Чудеса в решете! Точно от глупых все ножи обобрали! Эй, кто там?» — крикнул он. «Постой, Лев Александрович, не надо ножей! Вот они все здесь, это я нарочно!» «Ты вот говоришь, что репнин вестей не шлет, и здесь ничего о войне не неизвестно!» «А и как же быть известным, коли все репнинские вести, как у меня ножи, у светлейшего Григория Александровича под спудом лежат?» «Как? Что такое? Как под спудом?» «Да так!» «Он нынче в грустях находится, и курьеров с письмами репнина без ответа во дворце держит». и писем не читает, и подступиться никто к нему не смеет. «Да как же это можно? Нам с тобой не можно, а ему можно», съязвил Орлов. «Нет, это великолепно», восхитился Нарышкин. «Обобрать все ножи и просить отрезать». Так и письма Репнина. «Сегодня же буду ее величество в царском, насмешу ее до слез. Ножей нет», «А отрежь!» Нарышкин хохотал от души. Он действительно сообщил этой императрице, но далеко не насмешил ее. не рассердилась. Она призвала к себе Василия Степановича Попова и приказала ему немедленно доставить все пакеты репнина, а затем сама приехала к Потемкину и объявила князю в решительных выражениях о необходимости отъезда в армию. Григорий Александрович должен был покориться. Он выехал 24 июля 1791 года. Он ехал медленно в покойном экипаже, но, несмотря на это, путешествие чрезвычайно утомляло его. Но через несколько дней пути он вдруг ожил. Эта бодрость, впрочем, была неестественная, а следствие сильного раздражения и страшного гнева. По дороге Григорий Александрович встретил курьера, отправленного из армии в Петербург, и узнал от него, что князь Репнин уже подписал мирный договор с Турцией. Забыв свою болезнь, Потемкин стрелой помчался в Галац. Тотчас же по прибытии туда был позван князь Репнин. «Несчастный, что ты сделал?» — воскликнул Григорий Александрович. «Я исполнил свой долг», — спокойно отвечал Репнин. «Ты изменил мне». Князь Репнин нахмурился. «Как ты смел начать без меня компанию?» — неистовствовал Потемкин. Я должен был отразить нападение тридцатитысячного турецкого корпуса Сераскира Батальбея. Но как дерзнул ты заключить мир, не только без моего согласия, но даже не посоветовавшись со мной? Мир невыгодный. И в тот самый день, когда Ушаков одержал победу над турецким флотом у мыса Калиакрии, когда султан уже трепетал видеть русский флот под стенами царь Града, «Несчастный!» «Я исполнил свой долг, повторяю вам, ваша светлость!» «А я повторяю тебе!» — с пеной у рта закричал Григорий Александрович, «что ты головой поплатишься мне за эту дерзость! Я велю тебя судить, как изменника!» «Ваша светлость!» — возразил Репнин, с трудом сдерживая свой гнев. — Если бы вы не были ослеплены в эту минуту гневом, то я заставил бы вас раскаяться в последнем слове. «Угрозы — Угрозы? — зарычал Потемкин. — Да ты знаешь ли, что через час я могу приказать расстрелять тебя? Князь Репнин гордо поднял голову и, пристально глядя на Светлейшего, спокойно отвечал ему. — Знаете ли, князь, что я могу арестовать вас, как человека, противящегося повелениям государыни. Григорий Александрович остолбенел. «Что это значит?» – спросил он задыхающимся голосом. «Это значит, что я повинуюсь и обязан отдавать отчет в своих действиях одной государыне-императрице».